Глава 18. Свел внимательно следил за торможением кораблика. Пока всё выглядело естественно и укладывалось в поведенческие рамки детей, кораблик лёг в дрейф. И как только боевые звёздолёты ЗП стали подходить ближе, он вдруг начал набирать скорость. На запросы дети перестали отвечать. Он понял, что его вводят за нас, но ему по зари нужна установка. Последовал приказ: взять корабль на абордаж и завладеть установкой. Началась погоня. Конечно, небольшой кораблик не мог тягаться с боевыми звездолётами в скорости, и его неумолимо настигали. Пришла пора подрывать его, и Андрей отправил сигнал активации взрывного устройства. Видеокамеры зафиксировали, как взорвался кораблик. Для звездолётов ЗП такой ход стал неожиданностью, для Свела ударом. Он не понимал логики действий детей детей. Да каких детей? Это профессионалы. Я снова оказался у разбитого корыта. Хотя нет. Что это я наговариваю на себя? К кораблю установка перка уничтожены. А это уже тянет на успех. С заводом я почти разобрался. Скоро туда высадятся специалисты, и всё. Установка у меня в руках. Хотя болщаться не стоит. Могут возникнуть неожиданности. Они меня последнее время преследуют регулярно, и все неприятные. Боевой дредноут ЗП взял курс к планете Лагуна. Находился он недалеко от нее, расчет своего прост. Как только он ляжет на орбиту планеты, контроль будет установлен. Против такой космической крепости местным властям противопоставить просто нечего. Мар находился в диспетчерской завода. Побеседовал с Сергеем и Антоном, когда поступила информация о движении дредноута к планете. Ну вот, друзья, и всем планам конец. К планете приближается дредноут межгалактического союза. Как только он станет на орбиту, мы ничего больше сделать не можем. Пусть становится, беспично ответил Антон. Нам нужно выиграть время до подхода нашего флота. Какого флота? Пришлось рассказать адмиралу о разговоре с детьми. Он долго молчал, видимо, переваривая информацию, наконец заскрежетал: Вы что, серьёзно полагаете, что малолетние дети способны захватить целый флот? Адмирал, прошу доверить этой информации. Мы вас до сих пор никогда не подводили. Нам нужно выиграть время. Марс закрутил глазами на стебельках и защёлкнул клешнями эмоции, не поддавшиеся ассоциации. Водоворот событий захватил адмирала, командующего целым сектором, и стал оборащать из одной крайности в другую. Вот и теперь предстоял непростой выбор: стать предателем для межгалактического союза или героем для планеты Лагуна. Выбор представлялся очевидным в межгалактическом союзе он уже потерял всё: должность, политический и военный вес. А что здесь? Здесь появился шанс всё это приобрести. В конце концов, кто не рискует, тот не выигрывает, размышлял адмирал и решился. Ну что же, придётся ввязаться в вашу авантюру. Там я уже всё потерял, а здесь у меня друзья. Я согласен. Спасибо, адмирал. Тогда за работу. Наша задача тянуть время. А что с заводом? С заводом проблема. Управляющей системы нет, её демонтировал Берг. А без неё завод не более, чем куча металлолома, правда, высокотехнологичного. Стоп, вы же сказали, что и Берга и его звездолёт захвачены. Ну да, а что? Тогда где-то при нём должен быть системный блок управляющего интеллекта. Так сказать, её сердце. Логично. Сейчас свяжусь с Лией. Лия ответила почти сразу. На связи. Что там у вас? Только быстрее, у нас много дел. У Берга должен быть блок основного процессора, управляющей системы завода на нашей планете. Лия посмотрела на Андрея. Тот отрицательно покачал головой, давая понять, что блока нет. Лея уже собиралась сказать об этом отцу, и остановилась, вспомнив вдруг тот блок в рюкзаке, который лежал в руке. Она подошла и вытащила блок из рюкзака. Что это за блок, можно узнать, только подключив его к питанию. Андрей с беспокойством наблюдал за ней. Не волнуйся, подключу к локальной сети. Тот кивнул, соглашаясь. Как только появилось питание, послышался мелодичный голос. Управляющая система завода готова к подключению и управлению процессами производства. Прошу ввести коды доступа. Лия беспомощно посмотрела на Андрея. Садись за управление... Садись за управление звездолетом, а я попробую с ней договориться. Конечно. Берк обезопасил себя. Введя код доступа, в случае активации системного блока тот запрашивал пароль. А если не получал, То через 5 минут блок сгорал без возможности восстановления. Андрей понимал, отключать системный блок нельзя, поэтому стал методично подбирать код, пытаясь взломать охранную систему. Пошла четвёртая минута. Он с машинной скоростью перебирал все возможные сочетания. Уже определил три символа: Д, О, Р. Остался один. 30 секунд. Получилось. Последним символом оказался И. Код доступа принят. Управляющая система готова к работе в ограниченном режиме. Лея молча поаплодировал Андрию, галантно и шутливо раскланился и начал давать вопросы, главным из которых был: возможно ли реанимировать завод? Ответ утвердительный. Возможно ли это сделать дистанционно? Ответ отрицательный. Тут его осенила идея о которой он даже не думал, но решил попробовать. Дори, а есть ли у завода оборонительная система? Ответ утвердительный. Как активировать систему обороны и каковы её способности? Активация происходит в боевом отсеке. Оборонным комплексом управляет система боевого реагирования. Оборона глубоко эшелонирована и имеет как планетарные, так и космические системы. «То есть может вести огонь по орбитальным целям?» Ответ утвердительный. «Где находится боевой центр?» «Боевой центр находится в бункере под заводом». «Пароли и коды доступа к системе боевого реагирования?» Андрей замер. От ответа зависело очень многое. Возможно, существование планеты. Но с надеждой ждал. И дурь его не подвела. «Пароли и коды доступа у меня?» «Отлично!» Передай информацию мне. Видите код доступа высшего приоритета. Решение проблемы так близко, Андрей пожалел о сбежавшем берге. Всё могло быть намного проще, но делать нечего, придётся взломать код. Работа продолжалась несколько часов, но результата не было. Обойти охранную программу не получалось, взломать тоже не выходило. Они работали вдвоём, не останавливаясь. И наконец получилось. Это была победа, настоящая победа. Теперь там, на планете, будет чем ответить гостям из космоса. Сергей коснулся замегавшего сенсора связи. Послышался голос Андрея. Передаю информацию, она поможет вам продержаться до нашего возвращения. Далее прошёл закодированный информационный пакет. Друзья с замиранием сердца, а марсиане терпением ждали пока пройдёт расшифровка. Готово. Они погрузились в изучение, не веря своим глазам. Но это другое дело. Марш щёлкнул клышнями. В бункер. Теперь у нас есть чем встретить гостей и будет о чём поговорить. Одна проблема. А где вход в боевой бункер? Ну, это уж вам с вашими способностями нужно решить эту проблему и как можно скорее. Дреднот неумолимо приближается. Они лихорадочно искали вход, просмотрев тысячи файлов и нашли. Немедленно отправились в боевой центр, ввели код на панели входной двери, попали в тамбур. Там дважды вводили дополнительные коды. Их пропустили. Оставалось главное – активировать систему боевого реагирования. А вот и контрольная консоль. Светлов подошел, панель засветилась и замигала контрольными датчиками. Попрошу ввести код высшего приоритета, Сергей ввёл. Несколько секунд тишины. Начали действовать на них угнетающие. Наконец прозвучал машинный голос. Код принят. Активирую все системы. В боевом центре стали оживать экраны и системы. Послышалось гудение и появилось выбрасые. Так продолжалось минут 30. Наконец система доложила. Активация закончена. Прошу ввести задачу и цели. Друзья облегченно вздохнули. Все получилось. Теперь наступало время заняться высокой дипломатией. Адмирал, мы сделали свое дело. Теперь ваша очередь. Тот прополз в консоль управления и задействовал нейросенсорный контакт с системой боевого реагирования. Непосредственное общение занимало меньше времени. Антон и Сергей это понимали, следя за действиями адмирала. И тот попав в свою стихию, выводил и знакомился с околопланетной обстановкой и вооружением. Вооружение впечатляло. Можно смело идти в войну силами вторжения. Имелись ракеты, лазеры, орбитальные орудия. Но это не интересовало адмирала. Он искал установку Последний вздох и не находил. Не могу найти установку. Прошло ещё немного времени, и стало понятно, её нет в боевом арсенале. Установки нет. Без неё мы беззащитны, ну, почти беззащитны. Без паники, адмирал. О том, что её нет, никто не знает. Придётся импровизировать, делать вид, что установка у нас есть. Трудное дело, попробовать можно, но маршал противник серьёзный. Я его знаю, может не поверить. Дредноут приближается к планете. Пора пообщаться с маршалом. Удачи нам всем в этом благородном деле. Свэлла беспокойно метался по офису, ожидая докладов. Такая нелегкая судьба у всех руководителей во все времена. Давать распоряжения и ждать их исполнения, не принимая непосредственного участия в действии. Изнывая от ожидания и предвкушая близкий триумф, размышлял о превратностях судьбы. Стоило мне поддержать авантюру с пилотами, зараженными этим механическим вирусом и ввод получая проблему. Кто же мог подумать, что они возомнят себя новым витком эволюции вселенной. Нужно с этим кончать. Его размышления прервал доклад капитана Дредноута Нишикори. Машел, подхожу к планете Лагона. Какие будут распоряжения? Становитесь на орбиту планеты и берите на прицел точку по координатам, которые я вам высылаю. Понял, Машел. «Выполняю!» Игра началась. Если что-то пойдет не так, придется завод уничтожить. Другого выхода просто нет. И вновь его прервал капитан Нишикори. «Маршал, на связь вышел командующий сектором Адмирал Марр и выдвинул ультиматум. Дредноут должен прекратить движение к планете. В противном случае он уничтожит корабль!» Суэлл занервничал еще больше. Все пошло не так, как он задумывал. Адмирал на стороне сепаратистов. Да, сепаратистов. Подумав, решил попробовать еще раз образумить адмирала. Раньше у него получалось с ним ладить. И вновь доклад от Нишикори. «Прошу прощения, маршал. По указанным вами координатам активировались боевые планетарные сигнатуры, которые взяли дредноут на прицел». В голосе Нишикори сквозила паника. Ну а как и ночи. Он уже видел оружие последних сдов в действии. Пожалуй, не блефует, подумал Свел. Это я где-то просчитался, остаётся договариваться. "Капитан, ложитесь в дрейф, не провоцируйте нападение. Я свяжусь с вами позже". Даже на таком расстоянии Свел ощутил, как капитан вытер вспотевший лоб. Ситуация усложнялась с каждой минутой и грозила перерасти в полномасштабный конфликт свой нервничал, но трезвости мысли не терял. Понимание того, что он попал из огня да в полымя, как говорят люди, не оставляло. Предстояло принятие баносное решение. Нет, не для союза, а для планеты. Вариантов три. Первый дать команду на обострение конфликта. Второй принять ультиматум, значит дать понять, что он испугался. И третий провести переговоры с адмиралом Маром. Последний вариант казался самым приемлемым и позволял сохранить лицо. Адмирал он знал не понаслышке и мог с ним говорить свободно, открытым текстом. Вошёл адъютант и доложил, что на связь вышел адмирал Марр. Ну вот, на ловца и зверь бежит. Видимо, у него тоже не всё гладко. Соединяйте. Через некоторое время раздался голос переводчика адмирала мина наступили машел. Никогда бы раньше не подумал, что нам придётся противостоять. Спасибо за понимание. До дна улёг в дрейф. Появляется шанс договориться, не прибегая к силе оружия. Что теперь об этом, Мар? Мы по разные стороны баррикад. Как такое могло произойти? Чтобы боевой адмирал межгалактического союза, командующий целым сектором, вдруг стал сепаратистом? ти берёшь адмирал в отставке и бывший командующий сектором но аж до касается мотивов я бы мог о них не говорить но учитывая наши добрые отношения в прошлом скажу рыба начинает гнить с головы бомбить мирную планету в мирное время преступление ты перешёл черту и не оставил мне выбора кроме как примкнуть к защитникам планеты меня оправдывает цель Уничтожение опасности, которое грозит всему Содружеству. Цель оправдывает средства. Лозунг Маки Авентолитов. Благими намерениями выслана дорога в ад. На деле ситуация резко усугубилась. Твоя политика привела к тому, что Лагуна выходит из состава Межгалактического Союза и объявляет о своей независимости. В ближайшее время глава совета защиты планеты выступит с соответствующим заявлением. Сил сидел молча. Новость неприятная, но таковая реальность, и нужно реагировать. Ваша независимость смахивает на захват планеты кучкой сепаратистов. И кто же глава совета? Глава совета, известный тебе майор Светлов, представитель коренного населения планеты Кипдиго. Что за бред? Какие кипдиго? Планета не населена разумными существами. Теперь населена. Если хотите, можете с ним поговорить. О чём я могу говорить с предателем? Светлов не выдержал. Последние слова Машола больно его задели, и он заговорил. Вы не правы, Машол. Не предатель, а герой союза, кавалер бриллиантовой звезды, майор в отставке. Адмирал прав. Мы стали коренным населением планеты благодаря случайности. Планета нас наделила нас особыми способностями, и мы её будем защищать до конца. Какая планета, майор. Это наши учёные вели вам стимулятор, который мутировал под воздействием излучения планеты. Перестаньте нести чушь. Лучший выход для вас передать нам завод, установку и все технологии. Что случилось? То случилось. По установкой технологии в надёжных руках мы сумеем о ней распорядиться, и не будем использовать последний вздох для экспансии, но предупреждаем, в случае крайней необходимости используем его для защиты. Звучит неплохо, только со временем приоритеты могут поменяться, и вы начнёте захватывать миры союза. Эта угроза нависнет над межгалактическим союзом навсегда, когда моклов в меч. Вы почти не оставляете мне выбора. Давайте заключим официальное соглашение. Какое соглашение? Чтобы его заключить, надо, чтобы вашу независимость признал Высший совет Межгалактического союза. То есть нам придётся завоевать это право? Я правильно вас понял? Но почему же сразу завоевывать? Можно решить этот вопрос мирным путем. Вы передаете нам технологии, а мы в знак доброй воли соглашаемся провести референдум на планете и по его итогам будем принимать решение. Согласен. Этот путь длиннее, но оптимальней. И я бы на него согласился при одном условии. Все технологии остаются у нас до момента принятия решения о предоставлении независимости. Свел понимал, вопрос затягивается. Но ему как раз требовалось время, чтобы подтянуть достаточно сил для атаки на планету. Нельзя оставлять бомбу замедленного действия под межгалактическим союзом. Рассудив таким образом, продолжил игру. Такой вариант можно обсудить только в знак доброй воли и серьёзных намерений. Вы можете передать нам хотя бы одну установку И еще. Итоги референдума могут быть отрицательными для вас. Что вы тогда будете делать? Починимся большинству без вариантов. Светлов тоже играл, понимая, что одним кораблем даже такого класса маршал не пойдет в атаку на планету. Значит, будет подтягивать силы. Главное в этом раскладе обе стороны выигрывали время. Оставалась одна неясность. На кого сыграет выигранное время? Господа, я доложу председателю Совета Межгалактического союза ваши требования и позже свяжусь с вами. Конечно, Свел не стал никому докладывать о возникшем форс-мажоре, а срочно занялся поиском подходящего боевого флота для атаки. Флот сектора, которым командовал Марр, посылать на задание нельзя. Авторитет адмирала во флоте высок, и мог сыграть на руку сепаратистам. Выбор пал на флот, который находился в другом конце содружества. Его командующий, адмирал Дорохов, ни разу не уппонял раз щекотливые поручения и никогда не задавал лишних вопросов. Вот и сейчас, получив задание от Свела, сразу приступил к исполнению. Почнённые, не обсуждающие, а выполняющие приказы нужны. Теперь решение проблемы дело времени, которое флот затратит на поход к планете Лагуна а это приблизительно две недели. Ничего, подождем, а пока поиграем с Маром в дипломатию. Адмирал Дурухов Владимир Петрович, родом с древней планеты Земля. Положение, чинов и званий добился своим трудом и ревностным отношением к службе. Его характеризовала особая черта. Сначала выполни приказ, а потом его не обсуждай, забудь. Командование всегда право и знает больше, потому что владеет всей необходимой информацией. Команды боевых звездолетов и его эскадр отличались дисциплинированностью и беспрекословным подчинением. Боевая выучка ставилась на первое место. Его держали вдали от цивилизации вместе с флотом, чтобы в любой момент флот Дорохова мог выполнить любой приказ командования. «Слушайте приказ, адмирал! В ускоренном режиме выдвигайтесь к планете Лагуна!» И с ходу, по выходу в обычный космос, проводите ковровую бомбардировку планеты. Запомните, второго залпа вы можете не успеть сделать. Ваша жизнь и жизнь всего флота в ваших руках. Я понял приказ, маршал. Координаты планеты получил. Время в пути 2 недели. По выходу флота в обычное пространство, сразу на наш у массированный удар. Система боевой имея системами флота. Как действовать после удара по планете? Убедившись, что этот удар эффективен, экстренно вводите флот по координатам, которые я вам передаю. Спасибо за доверие, маршал. Ваш приказ выполню, еле умру. Лучше выполните. Удачи, маршал, и помните, всё не так просто. Никакого раскаяния по поводу отданного приказа. Дело прежде всего, а эмоции потом. Нужно ликвидировать угрозу межгалактическому союзу? Ну а как известно, победителя не судят. Главное стать победителем. Пора поговорить с бунтовщиками. Господа, я готов продолжить наши непростые переговоры, ему ответил Марк. И отлично. Все же ответило руководство Межгалактического Союза на наш ультиматум. Мар, ты не поверишь, они шокированы. Из одной ситуации вроде выбрались, как тут же попали в другую с вами и куда более серьезную. Им нужно прийти в себя, все обдумать. И вот еще что, адмирал. А что с законным правительством планеты? Мы связывались с ними, а они вообще не в курсе дел. Маршал хорошо рассчитал удар про законное правительство. О нём, кстати, в самом деле никто не подумал. Последовала пауза. Видимо, вопрос застал в расплох. Наконец, последовал ответ. Когда будет ответ от вашего руководства, сообщите нам и имейте в виду, дредноут должен уйти с системы в течение часа, если появятся другие боевые корабли. Будем уничтожать без предупреждения. Не нервничайте, адмирал. Я учтите. Законность правительства Юри Власти основывается на доверии жителей планеты, референдум, выборы и всё такое. А так вы преступники, какими-бы благими целями не руководствовались. Учтём, непременно учтём. И вы учтите наше предупреждение. «Кажется, удалось взять паузу». Мар устал, опустил клешни на пол. «Но свайл прав. Как быть с легитимностью? Без законных выборов и других демократических процессов мы будем выглядеть ничуть не лучше брата Берга». Все задумались, как все устроить, и с чего начать. В голову не приходило. А без этого, или хотя бы формальной поддержки местного правительства, их действия незаконны. «Да, задачка». Я в этом не разбираюсь. Воевать умею, а вот политика не мое. И в этом вопросе я ничего не понимаю. Полностью поддерживаю Антона. Поспешил резюмировать Сергей. В таком случае выбора нет. На этом этапе политикой займусь я. А вы силовая поддержка. Нужно лететь в дом правительства планеты и начинать переговоры. Атмосферники есть. Можно и слетать. Антон... Ты полетишь с адмиралом, а я прикрою вас отсюда. Возражения не последовало, выбора особого не было. Сергей открыл ангар и наблюдал по видео, как они поднимаются в аппарат. Через некоторое время поступил доклад Антона о том, что атмосферник к полёту готов. Сергей разрешил полёт. Платформа с атмосферником двинулась вверх. Разошлись лепестки диафрагмы, открывая чистое небо. Антон задистал систему вертикального взлёта, взмыл в небо и исчез вдали. Сергей наблюдал за ним на радаре, желая удачи. Задача становилась всё сложнее и сложнее. Он уже внутренне раскаивался, что ввязался в эту авантюру, но назад пути не было. Антон филигравно посадил атмосферник у дома правительства, вызвав немалую панику. Но когда из люка атмосферника появился адмирал, а за ним Антон Все сразу успокоились. Их знали и доверели. Местный авторитет находился на высоте. В это время исполняющий обязанности председателя правительства планеты Лагуна проводил очередное совещание, тема которого постоянно повторялась преодоление наследия пиратского прошлого. Что греха таить, преступный промысел продолжался, и многие сюда летели именно за экзотическими удовольствиями и получили их, правда, неофициально, в обход закона. В одночасье нельзя поставить экономику целой планеты на новые рельсы, но постепенно преступный бизнес вытеснялся с планеты. Выполняющему обязанности председателя правительства планета Лагуна Мухаммеду Дачееву подошёл референт и что-то прошептал на ухо. Тот кивнул, референт ушёл. Председатель дослушал доклад министра экономики и прервал заседание правительства, сославшись на срочные дела. Мухаммед Дачаев, сугубо гражданский человек, государственный функционер, назначенный на эту должность временно, обладал политическим чутьём и умел извлечь выгоду из любой ситуации. В своё время он начинал карьеру с простого государственного клерка и дорос до высоких государственных постов. Конечно, он считал, что мог бы возглавить правительство планеты на постоянной основе. Какой солдат не мечтает стать генералом? Так и в государственной службе. Какой государственный служащий не мечтает возглавить правительство целой планеты? Справедливости ради нужно сказать, что он обладал всеми необходимыми качествами крупного руководителя. Но в столице межгалактического союза государственные шестерёнки никак не хотели проворачиваться в нужном направлении. Приходили опасения, что его вовсе могут не назначить, а он уже в них в дела планеты и не сомневался, что в скором времени добьется выдающихся успехов. Только вот вставал вопрос, если его не назначат, то зачем успехи, для кого-то? Да, он обладал здоровым эгоизмом, хотел и делал карьеру, в общем, дитя своего времени». И вот ему доложили, что на приём прибыл командующий сектором адмирал Марр и кавалер бриллиантовой звезды капитан Северов с очень срочной информацией. Неужели случилось? Неужели назначили на возделенную должность? Замиранием сердца вошёл в кабинет, посмотрел на себя в зеркало, стул невидимой пылинки с костюма, поправил причёску. Занял место за столом и пригласил гостей. Как только дверь открылась и показался огромный панцирь адмирала, Дачаев встал, раскинул руки и радостно пошёл навстречу. Какими судьбами адмирал, да ещё и из героев межгалактического союза? Повезло, подумал Марк. Он не в курсе событий, видимо. Свел не поставил его в известность. Стоп. Так-так. Не поставил, потому что не может. Он отвечает за силовую составляющую, а это система гражданского управления. Напрашивается очевидный вывод. Он не докладывал председателю СОО и не имеет карт-бланша на любые действия. У него связаны руки, вот на этом я и сыграю. Мар заскрежетал. Переводчик тут же зачастил, а Дачаев в это время пожимал руку Северову. Мару-то не пожмешь-ка лишнюю, откусит еще. Случайно, конечно. Господин председатель правительства планеты Лагона, мы вас приветствуем и докладываем, что планета надёжно охраняется со стороны космоса. Дачи сразу отметил в речи адмирала упущено исполняющей обязанности. В груди разлилось тепло от предвкушения удачи. Но что это вдруг он заговорил об охране планеты? Адмирал, вы меня пугаете. Нам есть от кого там защищаться? То-то и оно. Казалось бы, нет кого. Но вот какие события произошли? Ранее на планету проник известный пират Берг, бывший президент корпорации развлечений. Человек, которому принадлежала планета в прошлом. «Как? Я даже не в курсе!» Он растерянно посмотрел на генерала. «Вот мы вас и вводим в курс дела. Кто, как не вы, должны быть в курсе всего!» Не могу с вами не согласиться. А что же центральное правительство молчит? Молчит, потому что не знает, что планета Лагуна стала центром заговора. Упомянутый Берг находится не просто на планете, а на своем сверхсекретном заводе по производству невиданного по мощи оружия. Вот тебе раз. Ценой неимоверных усилий нам удалось нейтрализовать Берга. Присутствующие здесь капитан Северов и майор Светлов сумели отбить завод и взять его под контроль. Отлично, отлично. Благодарю за службу. Зачастил удачей, представляя, как будет докладывать Солов об успехах, миную его заместителей. Это не всё. На расстоянии нескольких световых секунд от планеты завис боевой дредноут Ца Дружества, который сделал массовый залп по лагуне. Как сделал, перебил Дачаев с расширившимися глазами. Вот так, массовый залп, который грозил в случае попадания по планете сделать её безжизненной пустыней. Так почему же мы живы? Опять же, ценой неимоверных усилий удалось уничтожить все боеголовки, направленные на планету. Это возможно? У нас нет орбитальных боевых комплексов. Мы беззащитны перед боевыми кораблями. Теперь нет. Завод, который мы взяли под контроль, имеет в том числе и орбитальные боевые комплексы. Отлично. Спасибо вам, адмирал. Но почему по планете стреляют? Я не понимаю. Тут как раз всё просто. У нас в руках оружие, которого ни у кого нет. И нас хотят уничтожить вместе с этим оружием. Зачем нам это оружие? Просто отдать его. Можно, конечно, поступить и так, но не факт, что планету оставят целой этот раз. И второе, на вашей карьере после этого можно поставить жирный крест. Этот аргумент очень обеспокоил Дачеева. Поразмыслив, он пришёл к выводу, что скорее всего, так оно и будет. Прощай, мечты о руководстве планетой. Я вас понял, господа. Ситуация критическая. Подождите, пожалуйста, в соседней комнате, пока я переговорю с председателем задружства СО. От результатов разговора будут зависеть наши дальнейшие действия. Визитюрум ничего не оставалось, как выйти из офиса председателя. В приёмной их тут же встретил референт и проводил в комнату отдыха. Там стоял стол, одно кресло и один специальный настил для адмирала. А у того глаза вертелись, как флюгер. Антон знал этот жест. Он означал. «Мы пропали. Надо блокировать даль связь и вообще всякую связь». Он кивнул Мару в знак понимания и сразу связался с Сергеем. Сергей занимался оборонным сектором завода, открывая все новые и новые возможности. Уже успел активировать противоракетную систему последнего поколения. Кроме всего прочего, обнаружил туннельное орудие, способное стрелять даже за пределы орбиты. Боевые способности завода впечатляли. Вполне можно выдержать небольшую войну, правда, недолго. От этого занятия его отвлёк Антон, который ввёл в курс дела и попросил блаки герой дальсвязь, а если получится, и всю связь вообще. Разглядя Сергеем метнулся по консоли боевого управления ещё нужна функция. Не очень надеюсь, что она вообще есть. Но нет, вот она. Система подавления связи. Он быстро активировал систему, протестировал. Раздумывать времени не было. В небо ушли две ракеты со спутниками-ретрансляторами, которые через 5 минут вошли в рабочий режим. Через 7 минут всякое внешнее сообщение с планетой было блокировано. Антон, всё в порядке. Связь блокирована. Можете спокойно импровизировать дальше. Спасибо, выручил. Посмотрел на Маруя и кивнул головой. Тот перестал закручивать стебельки глаз, успокоившись. Насколько это можно в сложившейся ситуации? А ситуация и впрямь складывалась неординарная. Дачаев ни не на шутку беспокоился. Ссорится с центральным правительством ему ох, как не хотелось. Войдя в центр даль связи, распорядился соединить его с председателем Межгалактического совета СОО. Понимая, что связь устанавливается не мгновенно, в Совете много крючкотворов. В Совете много крючкотворов. Сама бюрократическая машина неторопливая. Все могло затянуться надолго. Поэтому велел связисту действовать по красному коду, который предусматривался на крайний случай и давал возможность связаться непосредственно с председателем, минуя все инстанции и проверки. Ошибка Дачеева состояла в том, что он не подготовил информационный пакет, а решил докладывать сам. Соответственно, передача информации замедлялась в разы. Наконец, связь установилась, и раздался мелодичный голос ООН, не его, конечно, а переводчика. Докладывайте, чем вызван красный код. Дочаев подобрался, предстоял судьбоносный разговор, от которого зависело его будущее. Хотя теперь оно зависело от многих составляющих. Он попал в центр интриги, которая закрутила его в водовороте событий и понесла. Господин председатель, прошу простить за беспокойство, но обстоятельства требуют немедленного доклада. Планета Лагуна подверглась нападе и всё, связь прервалась. Пальцы связиста бегали по сенсорам клавиатуры, пытаясь ее реанимировать. Но, увы, все усилия не принесли результата. «Что? Что случилось? Почему? Прервала связь?» «Пока не знаю, но полагаю, что Даль связь блокирует». «Кто блокирует?» «Пока не знаю». «Хорошо, попытайтесь связаться с военным дредноутом Содружества». После безуспешных попыток он растерянно ответил. Господин председатель, вся внешняя связь планеты заблокирована.